Глава 23 третья. «Призрак». Майкл потребовал, чтобы ему позволили хотя бы попробовать вернуть Кейт к жизни. Волшебник не стал спорить, но предупредил, что если он почувствует малейшее сопротивление, то должен немедленно прекратить все попытки. Майкл не слушал. Проколов большой палец, он ткнул окровавленным наконечником стилоса в бумагу, ощутил знакомый прилив магии и четко увидел перед собой лицо Кейт и начал писать. Но не смог продвинуться дальше второй буквы ее имени. Как будто какая-то невидимая сила ополчилась против него, и стоило Майклу попробовать воспротивиться, нарушив обещание, данное волшебнику, как стилос, угрожающий хрустнул. Майкл в ужасе остановился. На этом все закончилось. Доктор Пим попросил детей не терять надежды, Сказал, что посоветуется с отцом принцессы Веломены и старейшинами эльфов, и они непременно найдут какой-нибудь способ вызволить Кейт. Когда принцесса и волшебник удалились, Эмма с рыданиями повисла на Майкле, а он, чувствуя себя так, будто очутился на дне глубокого черного колодца, куда проникают лишь тусклые отзвуки внешнего мира, безучастно обнял ее за плечи и позволил выплакаться. Они оставались возле кейт до конца дня и все это время почти не разговаривали. Дважды Эмма уходила проведать Габриэля и каждый раз, возвращаясь, сообщала, что он еще спит. Когда пришла ночь, в лесу раздалось пение. Оно было грустным и прекрасным, а эльфы, принесшие детям ужин, сказали, что это погребальная песнь по воинам, погибшим в бою. Дети слушали, и сердца их, утешались. Но они оба не чувствовали аппетита, а поскольку доктора Пима не было рядом, чтобы заставить их есть, ужин остался нетронутым. Волшебник возвратился чуть позже. Он сказал детям, что еще не нашел способа вырвать Кейт угрозного Магнуса, но требует, чтобы дети отправлялись отдыхать. Майкл сказал, что никуда не пойдет, но вместе с доктором Пимом настоял, чтобы Эмма шла спать. Эмма пыталась возражать, но после предыдущей бессонной ночи, проведенной возле постели Кейт, она едва держалась на ногах и вся дрожала от переутомления. Наконец она сдалась и ушла. Ее комната находилась на соседнем дереве. На прощание Эмма крепко обняла брата. «Скоро твой день рождения, да? Ну тогда, с днем рождения!» Стоило Эмме шагнуть на ветку, как доктор Пим всполошился, крикнул, чтобы она немного посидела снаружи, а он сейчас освободится и поможет ей найти дорогу в темноте. Потом он повернулся к Майклу. «В чём дело, мой мальчик? Я вижу, ты хочешь что-то спросить». «Я мог... Я мог ее вернуть? Может быть, я сделал что-то не так?» Этот вопрос терзал его целый день. Майкл неотступно думал о том, что Кейт, наверное, можно было бы спасти, проявив он чуть больше ума и смелости но волшебник, щадя его чувства, свалил всю вину на грозного Магнуса. Доктор Пим, похоже, не был ни удивлен, ни встревожен его вопросом. — Нет, мой мальчик, ты не совершил никакой ошибки. С самого начала у тебя не было никакой возможности спасти свою сестру. Я позволил тебе попробовать только для того, чтобы ты понял, с чем мы столкнулись. — Но я едва не сломал стилос! — волшебник небрежно повел плечами — право бывают потери посерьезнее, стилос это лишь инструмент, не более того. Эльф, ранее приносивший ужин, теперь принес свечи, и в их мерцающем свете Майкл пристально вгляделся в лицо старого волшебника, силясь разгадать его мысли. Но, как он не старался, ему не удалось прочитать ответ. «Скажи-ка», — нарушил молчание доктор Пим. «Страж предупреждал тебя о каких-либо опасностях, заключенных в книге?» «Он сказал, сказал, что она меня изменит». «Как же иначе? Любой опыт меняет нас. Используя летопись, ты полностью проживаешь чужую жизнь со всеми ее надеждами, страхами, любовью и ненавистью. Тут мудрено не потерять голову. Вот почему ты должен всегда твердо помнить, кто ты такой». «Именно это он мне и сказал». «Но что, если... что, если я не...» «Майкл...» — волшебник доверительно понизил голос. «Я знаю, что ты не хочешь быть хранителем летописи. Сегодня ты несколько раз пытался сказать мне об этом, но я не стал тебя слушать. Дело в том, друг мой, что летопись избрала тебя не случайно, и я верю в правоту ее выбора. На ее месте я бы сделал то же самое». «Доктор Пим...» «Я очень ценю ваше участие, понимаю, что вы стараетесь меня подбодрить и знаю, как это важно для поддержания командного духа, но поймите же, я не тот человек, который нужен». Наконец-то он сказал это, главные слова были произнесены, но волшебник лишь покачал головой. «Ты очень, очень глубоко заблуждаешься. Но, Майкл Уиберли, в тебе живет огонь. Я... Погодите, что?» Волшебник дотронулся своей морщинистой рукой до сердца Майкла. «Огонь искреннего сочувствия, любви, сострадания, печали. Тот самый огонь, что воспламеняет летопись. Без него ты никогда не смог бы использовать эту книгу, мой мальчик. Да, пока еще ты не вполне овладел силой летописи, но ведь и Кейт потребовалось время, чтобы научиться управлять атласом». Доктор Пим протянул руку, и крепко взял Майкла за плечо. «Ты даже представить себе не можешь, на что еще способен». С этими словами старый волшебник ушел, забрав с собой Эмму, а Майкл остался один с Кейт. Сначала он хотел лечь рядом с ней, но сердце у него так сильно колотилось, что пришлось встать и начать расхаживать туда-сюда, прижимая к себе летопись. Больше часа Майкл мерил шагами тесную комнату, то и дело бросая взгляды на лицо Кейт, будто надеялся заметить в нем признаки жизни. Снаружи начало накрапывать, потом налетел сильный яростный ливень. Прижимая к себе книгу, Майкл вышел в темноту и стоял там, пока не промок до нитки. Дождь был холодный, почти ледяной, но даже ему было не под силу погасить огонь, сжигающий Майкла изнутри, Сердце его по-прежнему билось так, словно хотело вырваться из груди. Майкл ни о чем не думал, он просто знал, что не может вернуться в комнату. Он бросился бежать вниз по лестнице, вода заливала стекла его очков, ноги поскальзывались на мокрых ступеньках. Майкл понимал, что поступает безрассудно, но бежал все быстрее и быстрее, голова у него шла кругом, перед глазами плыло, но он лишь продолжал слепо наматывать круги вокруг ствола. Он не помнил, как очутился на земле и быстро зашагал куда-то, не зная и не думая куда, продираясь сквозь мокрые заросли папоротников, утопая ботинками в раскисшей грязи, с мучительно колотящимся сердцем, крепко прижимая к себе книгу. Через какое-то время он стал различать замерным шелестом дождя тихие отзвуки голосов. Это было то самое пение, которое они с Эммой слышали раньше — «Погребальная песнь эльфов». Майкл бросился на голоса. Вскоре за деревьями замелькали огоньки, и он поравнялся с процессией. Больше 30 эльфов, одетых в темные плащи и со свечами в руках, странно, но их огоньки не боялись дождя, медленно шли через лес. Спрятавшись за деревом, Майкл проводил процессию взглядом. Песня вновь утешила его. Он почувствовал, как стихает терзающая его паника. Когда эльфы скрылись за деревьями, дождь резко прекратился. Какое-то время Майкл стоял, медленно и глубоко дыша, прислушиваясь к перестуку капель падающих с ветвей. Он положил руку себе на грудь и убедился, что сердце успокоилось. Потом нащупал пальцами круглый выступ стеклянного шарика под рубашкой. Майкл подумал, что полночь, наверное, уже миновала. Значит, ему исполнилось тринадцать. Как ни крути, а теперь он был старшим в Уиберли. Майкл снял с шеи шарик и положил его на толстый, скрюченный корень дерева. Потом со всей силы топнул по нему ногой и услышал, как хрустнуло стекло под каблуком. Послышалось шипение. Майкл невольно отпрянул. Серебристо-серый туман, как дым, заструился в темноте. Туман колыхался, принимая очертания какой-то фигуры. На глазах у Майкла из дыма вытянулись ноги со ступнями, торс, руки, плечи, голова. С каждой секундой клубящийся туман все сильнее обретал знакомые черты его отца. Призрачная фигура до мельчайших подробностей — одежда, очки — Неухоженная шевелюра, нелепая борода и даже смертельная усталость в глазах была похожа на того, кого Рурк привел под стены крепости. Единственное различие заключалось в том, что эта фигура была соткана из дыма, сквозь нее просвечивали деревья. «Невероятно!» — пробормотал туманный силуэт, глядя на свои призрачные руки. Голос у него был тонкий и гулкий, словно доносился откуда-то из издалека. «Нет, все-таки сработало, но если так, то...» Фигура повернулась и нашла глазами Майкла. «О, нет, ты же... Нет, не может быть! Ты... Майкл...» Майкл кивнул. В эту секунду он не был способен ни на что другое. «Но... Ты... Какой же ты большой!» Майкл оцепенел. Он совершенно не представлял себе, что произойдет после того, как он разобьет шарик, Но второй раз за последние дни оказаться лицом к лицу с отцом или очередной его копией, согласитесь, это было уже слишком. «О, мальчик мой!» — фигура вдруг бросилась вперед, словно хотела обнять его. Майкл не успел ни отстраниться, ни сделать что-либо еще, но это оказалось и не нужно, ибо призрак прошел сквозь него, обернувшись, Майкл увидел, что дымный силуэт стоит в двух шагах у него за спиной, и вид у него сконфуженный и немного пристыженный. «Ну да, это было глупо». «Слушай», — начал Майкл, — он понял, что ситуацию пора брать в свои руки. «Мы где-то в лесу». «Что? Да, но...» — фигура нетерпеливо взмахнула рукой. «Ах, это все неважно. Я должен кое-что тебе сказать». «Возможно, поверить в это будет непросто, но я вообще-то... Я знаю, кто ты такой». «Знаешь? То есть ты меня узнал? Но как же ты смог запомнить? Я видел фотографию». Майкл уже пришел в себя, только голос у него слегка дрожал. «Какие доказательства ты можешь привести в пользу того, что ты тот, на кого похож?» «Доказательства? Ты имеешь в виду удостоверение личности или нечто подобное?» «Откуда я знаю? Мне просто нужно доказательство!» Майкл стал терять терпение. «Откуда мне знать, что ты мой отец?» «Ага, понятно. Видишь ли, на самом деле я не он!» Майкл ожидал любого ответа, кроме этого, и с трудом подавил нарастающую панику. «Разве твой отец какой-то подозрительный дымный призрак?» «Нет, конечно!» «Твой настоящий отец из плоти и крови сейчас находится совсем в другом месте. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Я лишь тень Ричарда, его отражение. Только я отражаю не просто его облик, а его самого, его воспоминания. Например, я помню, когда видел тебя в последний раз. Вернее, когда он тебя видел. Это было в Сочельник. Десять лет назад он вынес тебя и Ему из дома, и положил в машину Станислауса. «Вы оба спали и были совсем маленькие». Тень помолчала, потом добавила. «Между прочим, я наделен всеми чувствами и мыслями Ричарда. Если бы он сейчас очутился здесь и увидел тебя, то подумал бы то же самое, что и я». «И что же он подумал бы?» — хрипло выдавил Майкл. «Просто любопытно, знаете. Как страшно он жалеет о том, что не видел, как ты растешь». Фигура сделала шаг Майклу. «Поверь, Майкл, когда мы с твоей матерью расстались с вами, мы сделали это из самых лучших побуждений. Но все следующие десять лет каждый день нас терзала боль этого решения. По сравнению с ней, заточение было пустяком». Фигура пожала плечами. «Ну что, сгодится такое доказательство?» Майкла одолела нерешительность – Он хотел поверить, что перед ним его отец или его отражение. Но откуда ему знать наверняка? «Значит, ты хранишь все воспоминания моего отца?» «Да. Спроси меня все, что хо. Кто такой король Килик?» «Прости. Кто такой король Килик? Если ты помнишь все, что помнит мой отец, то легко ответишь на этот вопрос. Впрочем, дам тебе подсказку. Это знаменитый эльфийский король». Призрак уставился на него. На его лице появилось выражение крайней растерянности. «Я впервые о таком слышу!» Майклу показалось, будто внутри у него что-то оборвалось. «Так тебе и надо!» — подумал он про себя. «Это отучит тебя от пустых надежд!» «Вот если...» — продолжала фигура. «Ты спросил бы меня о гномьем короле Киллере-Килике...» Это было бы совсем другое дело, но я никогда не слышал об эльфе по имени Килик. Мне кажется, это довольно странно. С какой стати эльфа стали бы называть именем гнома? Что? Знаешь, король Килик однажды произнес слова, которые я запомнил на всю жизнь. Гномий король Килик, разумеется. Он сказал, «Великая личность живет не сердцем, а головой» глухо закончил Майкл. «Именно. Ты тоже это знаешь? Но тогда почему ты полагал, будто килик? Ах, я понял. Ты меня разыграл. Ну и что? Я прошел испытание?» Майкл кивнул. Он боялся говорить из-за кома, вставшего в горле. «Отлично!» — туманный призрак присел перед Майклом на корточки. «Слушай, я должен кое-что тебе сказать. Мы с твоей матерью сбежали». Как и кто нам помогал, это все неважно. Мы послали это сообщение тебе и твоим сестрам только для того, чтобы вы о нас не беспокоились. Нам кажется, мы знаем, где хранится одна из книг и хотим отправиться... «Вам не нужно никуда идти», — выпалил Майкл. «Я уже добыл эту книгу». «Что? Что ты такое говоришь? Мы были у Хьюга Элджернона. Мы нашли гробницу в Малпесе. Мы отправились в Антарктиду». А я достал летопись. Вот, видишь?» Майкл вытянул руки с зажатой в них книгой. Фигура потянулась было к ней, потом остановилась. Струйки дыма потекли с кончиков его пальцев. «Ах, неужели...» «Что такое?» Всполошился Майкл. «Время истекает. Это тело не предназначено для долгого существования. Выслушай меня». Призрак положил свои призрачные руки на плечи Майкла. «Это поразительно и замечательно, что ты добыл летопись, но мы ищем не ее, а последнюю книгу». «Последнюю?» «И если нас постигнет неудача...» «Слушай, если нас постигнет неудача, или если вы найдете ее раньше нас, заклинаю, ни в коем случае не дайте Станислаусу собрать все три книги вместе. Их нужно держать отдельно друг от друга». «Мы кое-что узнали. Не знаю, правда это или нет, но рисковать точно не стоит». Майкл хотел что-то сказать, но призрак перебил его. «Нет, ты не должен ничего понимать. Просто пообещай мне». Майкл кивнул. Фигура таяла у него на глазах. «Но ведь ты не можешь уйти. Боюсь, это не слишком от меня зависит». «Майкл, я просто не могу сказать, как я горжусь тобой и как гордился бы тобой твой настоящий отец, будь он здесь». Майкл просто не мог поверить в то, что это все. Ему же столько всего хотелось спросить, столько всего сказать. Но ведь все, что он скажет призраку, исчезнет вместе с призраком. Это было все равно, что бросать слова на ветер. «Я потерял твой сборник. «Что?» «Гноми и сборник, ты отдал его мне в ту ночь, когда доктор Пим нас увез. Я хранил его все это время, хотел передать тебе из рук в руки, но потерял. Прости!» «Ах, мальчик мой, это пустяки!» «Честно!» Но Майкл упрямо затряс головой. Он понимал, что просто не хочет говорить о том, о чем должен. Пришлось набрать в грудь побольше воздуха. «Я предал!» Кейт и эмму. Слова застревали в горле, но он упрямо выдавливал их. В прошлом году, в Кембриджском водопаде, я их выдал графине, она пообещала, что взамен найдет тебя и маму. Соврала ясное дело, и ведь я знал, я знал, что делаю. А потом все стало ужасно, это принесло столько боли, я просто, я никогда не хотел почувствовать это снова, не хотел больше вообще ничего чувствовать. Он тихо плакал, размазывая слезы по лицу, все еще мокрому от дождя. Призрак молчал. — Но летопись, — всхлипывая продолжал Майкл, — она заставляет чувствовать, а я не хочу, никто этого не понимает, я просто не могу. Он опустил глаза и еще сильнее прижал к груди книгу. Майкл, призраку пришлось дважды произнести его имя, прежде чем Майкл поднял глаза — «Это изречение короля Килика. Ты знаешь, почему я никогда его не забываю? Потому что...» — осипшим голосом пробасил Майкл. «Это гномий здравый смысл». «Нет, потому что я был таким. До того, как родился ты и твои сестры. До того, как я встретил твою мать. Я жил только головой». «Но ведь так было лучше, правда?» — спросил Майкл. «Не так больно». «Нет, то есть да». Не так больно. Но смысл жизни не в том, чтобы избежать боли. Смысл жизни в том, чтобы жить, чувствовать. А это значит, что обязательно будет и плохое, и хорошее. Будет боль, но будет и радость, и дружба, и любовь. И это того стоит, можешь мне поверить. Мы с твоей матерью потеряли 10 лет жизни, но каждая минута каждого нашего дня – была полна любви к тебе и к твоим сестрам, а значит, я ни на что не променяю эти десять лет. Не позволяй страху взять над тобой вверх, сынок. Всегда выбирай жизнь». Отец обхватил его своими призрачными руками. Майкл закрыл глаза, и ему стало казаться, что отцовская тень становится все более и более плотной, что отцовская грудь прижимается к его щеке, что он слышит стук его сердца, но когда Майкл снова открыл глаза, в руках у него не было ничего, кроме пустоты. В следующую секунду он заметил какое-то золотое сияние и, повернувшись, увидел эльфийскую принцессу. На ней был плащ с откинутым на спину капюшоном, и ее прекрасные волосы светились в темноте. — Ты подглядывала? — Веломена кивнула, ничуть не пристыженная. «Да!» — она подошла к нему и взяла за руку. «Пойдем со мной!» «Зачем? Куда ты меня ведешь?» «Я покажу тебе, как можно вернуть твою сестру!»